Учись различать друзей и врагов Я знаю, кто враги А кто меня цепью по носу. Знаешь, как больно? Ну, ты прав, извини О врагах ты должна знать больше, чем о самой себе Никогда не верим Больше, чем наполовину Учись думать, как они Учись думать за них Перед тем, как что-то сделать, подумай Что сделают они в ответ Переиграй их в игре Обмани хитрого. Вероломно напади на вероломного. Устрой засаду на любителей ловушек. Побей противника ее любимым оружием, и он будет тебя бояться. А это даст возможность брифовать в трудную минуту. Хуже всего тебе будет честными людьми. А таких тоже будет много. Старайся перетянуть их на свою сторону. Но особенно не увлекайся, голова на плечах одна. «Никогда не бросай в беде своих людей. Пусть погибнут двое, спасая одного, зато остальные пойдут за тобой в пекло». Для связи с сыркачами не используй одного человека больше одного раза. Пусть циркачи знают, что этот человек случайный, работает за деньги. Пусть думают, что половину получил от тебя, а вторую получит от них. Не заплатят они при случае «возместишь ты». Лишний повод для уважения к тебе и ненависти к ним. Опасайся помещений с одним выходом. Входя в дом, думай, куда бежать, если там засада. Войдя, осмотрись. Кто из людей тебе не знаком? Кто из незнакомых может быть шпионом циркачей? Кстати, кто тебя научил метать ножик? Папа. А читать? Чи? Ну и тебе можно сказать? Мне можно, но помни. И у стен могут быть уши. «Зачего свежо звучат в этом мире избытые истины?» «Тит тоже так говорил. Ничего из меня не получится. Ни в коня корм». «Съел пернатый, нашел свежую истину». «Все у тебя получится. Признавать ошибки ты уже научилась. Теперь учись их и не делать. Кстати, поучись у Тита заговаривать зубы. Очень полезное искусство». Надо бы научить тебя гримироваться под стариков, старух, мальчишек, менять голос. Но в этом я не разбираюсь. Ты говорила по опасайся помещении с задним выходом. А куда ведет ход из кладовки? Какой ход? Ну и самое маленькое, где два шкафа стояли. Идем смотреть ход. Разумеется, в дверь я не пролазаю. А если боком? Одно крыло сверху, другое снизу. Ага, а назад никак? Нет, лучше не рисковать. Пытаюсь заглянуть в дальнюю дверь. Но вижу только кусок коридора. Так, а туда? Только до поворота. Дальше совсем темно. Я там смогу развернуться? Неа. Готовим научную экспедицию. Факел, запасной факел, веревка, топор, ножик. Конец веревки привязываю к ручке двери. Оказывается, Лира знает, что такое нить Ариадны. Через полчаса выясняется поразительная новость За чуланом есть еще зал Из него ведут несколько проходов Все моих габаритов Осмотр задней стенки чулана с факелом подтверждает Только слепой мог не заметить Что часть каменной стены отличается по цвету и фактуре Такое впечатление, что кто-то залил проход камнем, как бетоном Потом слегка подровнял с моей стороны Дракоша, а если ты посильнее ударишь, может она рухнет? Лечу вниз под скалу, выбираю камешек центина на три и возвращаюсь Лера, отойди в мастерскую, сейчас здесь станет опасно Встаю на задние лапы, поудобнее устраиваю в когтях булыжник Разбегаюсь и с криком «От винта!» запускаю камень в стену Булыжник разлетается в древески Осматриваем, ощупываем и обнюхиваем маленькую выбоинку в стене Лира утверждает, что я взял не тот камень. Надо брать твердый, а не засохший. Г. Я ничего не возражаю по существу вопроса, но замечаю, что Лия не должна пользоваться подобной терминологией. Следующий камень летим выбирать вместе. Наверх доставляю сначала Лиру, потом булыжник. Теперь это кусок базальта в полтонды веса. На стене появляется вторая выбоинка чуть больше первый. Третьего камня хватает на два удара. Пятый роняю вниз при неудачном заходе на посадку. После десятого устраиваем перерыв на уборку помещения. Отгребаем осколки к стенам. После двадцатого я взвиваюсь со счета. Лиру утвердаю, что звук ударов изменился. Конечно изменился. Раньше эхо гудело, а теперь весь пол щебенкой засыпан. Через три часа заявляю, что шахтерам полагается укороченный рабочий день и молоко за вредность. Сажусь у стенки и рассказываю, что такое вредное производство. Трудовой стаж, профсоюзы, зарплата, дублоны доллары, дархемы дукаты, пиастры и лиры. Значит, лира – это такая маленькая золотая монетка? Чего ты взяла, что золотая? Ты сам мне вчера говорил, не плачь, моя золотая. Рыжая ты, а не золотая. Ну ладно, пусть будет золотая. А еще есть музыкальный инструмент лира. Какая она? Описывал в воздухе две волнистые линии. То ли гавайская гитара, то ли женский силуэт. Тебе бы только поиздеваться. Получаю кулаком в бок. На самом деле такая. Рисую в поликонтур лиры. А вот здесь троны натянуты. Взрив внимательно изучает рисунок. Не на самом деле такая, повторяет мой жест. А не обманываешь? Конечно, обманула. Она вдвое больше.